Глава 28 Болезнь отступила так же быстро, как и начала уносить с собой жизнь. Все, кто был болен, чудесным образом исцелились, в том числе и Мелани. Их жизням больше ничто не угрожало, и только мне было известно, чего это стоило. Казалось бы, при следующей встрече с безликой богиней мне нужно просто назвать свое имя – Но почему от одной только мысли об этом у меня мурашки ползут по загривку? Ответов у меня не было, и спросить об этом тоже было не у кого. Потому я заглянула в библиотеку и набрала книг. Всех, что хоть как-то касались божеств. Может, если я опознаю то божество, что говорило со мной, смогу понять, как избежать опасности. Но утро, проведенное за книгами, пока никаких плодов не дало. А дальше началась суматоха. Первым мои покои потревожила принесенная Ланой записка. «Вот!» — девушка протянула мне ее дрожащей рукой. «От леди Мелани, ваша светлость!» Вздохнув, я отложила книгу и приняла из пальцев камеристки, сложенный в четверо лист. «Ваша светлость! Не передать словами ту благодарность, что я к вам испытываю! Слухи полнят замок, и они сообщили мне, что именно вашими силами... Была изгнана алая смерть, что сковала меня в свои объятия. Вы чудо, посланное нам богами. Я сердечно благодарна вам за то, что вы сделали, и прошу прощения за ту боль, что могла доставить вам. Поверьте, это не со зла. Я никогда не желала вам зла. Леди Мелани Довиньо. Ни одному слову не верю, — пробормотала я, закатив глаза и положив записку на край стола. Потом повернулась к служанке. «Еще какие-то новости есть?» «Пока нет, ваша светлость», — покачала она головой. «Ликарь лих только просил передать, чтобы вы пока не покидали покоев. Он не верит, что хворь так быстро отступила. Но если это так, то...» Он передавал, что кланяется вам в ноги. «Вы совершили что-то невероятное». «Пусть сообщат мне, как только ситуация с Аллой смертью прояснится». — попросила я, возвращаясь к чтению. ну Лана не спешила уходить. Она мялась с ноги на ногу, будто не в силах решиться что-то спросить. — Я же разрешала тебе спрашивать и говорить все, о чем думаешь, — вздохнула я, вновь посмотрев на девушку. — Я? — она запнулась после первого же слова. — Я просто не знаю, что сказать, миледи. Пускай лекарь их не верит и в то, что вам удалось договориться с богами, а я верю. Это... «Это невероятно! Не знаю, как вам это удалось, но вы... Спасибо вам, ваша светлость!» На глазах девчонки заблестели слезы. «Лана, ну ты чего?» «У меня внутри все сжалось. Встав с места, я налила в стакан воды из кувшиной и протянула девушке. «Успокойся, все в порядке!» «Просто...» Она взяла стакан, поднесла ко рту. Зубы застучали о стекло. Сделав судорожный голоток, Лана попыталась восстановить дыхание. «Просто мои родители были больны, ваша светлость. и Я не стала вам говорить. Все болели, но сейчас они здоровы. Прислали весточку с Брю сегодня утром. Я вам так признательна, ваша светлость, так благодарна!» «Ну-ну!» Я погладила ее по плечу. «Хочешь взять выходной и навестить их?» «А можно?» Ее глаза засветились от нетерпения. — Я бы завтра сходила, если можно. — Сходи завтра, — согласилась я, — передавая им от меня пожелания крепкого здоровья. — Спасибо, миледи! Лана низко-низко поклонилась и всклипнула. Ей потребовалось еще несколько минут, чтобы взять себя в руки. А потом девушка просияла, заулыбалась и еще несколько раз меня поблагодарила, прежде чем получить Следующее поручение от меня. Я бы могла посадить Лану рядом, дать ей в руки одну из книг и попросить найти то божество, с которым говорила. Но тогда бы пришлось объяснять, чего именно от меня хотела безликая женщина. А к этому я была не готова. Зато слухи о моем демоническом происхождении должны были поутихнуть после такого-то происшествия. За книгами я провела следующие два дня, практически не покидая комнаты. За это время лекарь Лих таки заключил, что Алая Смерть отступила на самом деле. А мне пришла еще одна записка. На этот раз от лорда Мануа. Он сообщал, что после всех трагических происшествий его маги не готовы отправляться на помощь к барону Шанту. За это он передо мной извинился. А еще упомянул, что на завтра назначен по расписанию день жалоб. Но его мужчина собирается перенести или вовсе отменить. Вот тогда-то я впервые отложила книги и отправилась разговаривать с Тамашем лично. Нельзя! Именно с этого я начала разговор, войдя в одну из гостиных. Здесь мы с мужчиной условились встретиться после обеда. Нельзя отменять день жалоб. Я готова его провести. Это еще опасно, Ваша Светлость. Тамаш выглядел уставшим и бледным. Но оно и не удивительно Насколько я слышала, он всего час назад вернулся из города. Там вместе с отправленными туда лекарями мужчина наводил порядки и раздавал деньги из казны герцогства. «Алая смерть отступила», — покачала я головой. «Опасности больше нет. А людям нужна помощь. Мы растратили почти всю казну. Мы можем их хотя бы выслушать». Томаш тяжело вздохнул и покачал головой. — Не понимаю, откуда у вас столько упрямства, ваша светлость? — Мне кажется, что именно мое упрямство ответственно за то, что большая часть людей выжила. Да, герцогство понесло потери, и я собираюсь провести день памяти в честь погибших от талой смерти, но многие живы, и им нужно вернуться к прежней жизни после всех потерь. Что может быть лучше для этого, чем привычный день жалоб? Тамаш не стал больше спорить. Только махнул рукой, мол, делайте, что хотите. Но, в принципе, этим я и занималась почти все время. Потому день жалоб никто не отменял. И я шла на него с уверенностью, что делаю все правильно. Если в прошлый раз в тронный зал, заполненный людьми, я заходила, опираясь на Тамаша и не понимая, что вообще происходит, то сейчас шла с прямой спиной и поднятой головой. В этот раз... Тамаш, который следовал за мной, никого не разгонял. Люди расступались сами. Стоило дверям распахнуться. Стук каблуков, а камень отразился эхом в полнейшей тишине. Пришедшие согнулись в поклонах, сопровождали взглядами, пока я не дошла до единственного трона и не опустилась на него. «Народ герцогства Итьен, народ королевства Флемур», громко произнес советник, останавливаясь рядом. День жалоб начался. Я обвела собравшихся взглядом и приготовилась к тому, что помочь всем мы все равно не сможем. Но я хотя бы узнаю, какие беды еще коснулись этих людей. Кто первый? — заученно поинтересовался Тамаш. Могу я. Вперед выступил молодой мужчина в богатых одеждах. Он низко поклонился мне, прижимая руку, сложенную в кулак, к сердцу. Я пришел не жаловаться, ваша светлость. За что прошу прощения у вас и всех собравшихся? Я пришел благодарить вас за все то, что вы сделали для нас. Жрец рассказал, что вы говорили с богами, рассказал, что это вы убедили их помочь нам, так пусть же боги хранят герцогиню. — Храните герцогиню! — поддержал его кто-то из присутствующих. А потом грянул стройный хор голосов всех собравшихся. «Храните герцогиню!» У меня дыхание перехватило. А мужчина, который так и не представился, выпрямился. «Простите меня еще раз, ваша светлость, но я не мог не прийти». Он еще раз поклонился и смешался с толпой. «Хорошо». Тамаш кашлянул, бросив на меня косой взгляд. «Если кто из вас еще пришел поблагодарить ее светлость, Считайте, это уже сделано. Ваша благодарность принята. Пусть говорят те, кто явился за помощью. Кто следующий? Позвольте мне. Расталкивая собравшихся вперед, выбралась тучная женщина в синем платье. Она неловко поклонилась. Ваша светлость, я хотела узнать, почему деньги, обещанные указом, получили не все жители города. Я повернулась к Тамашу. За это отвечал он. «Ваше имя было в списках, вывешенных на площадях?» — строго спросил советник, взяв этот вопрос на решение. «В том-то и дело, что не было!» Подбочинившись, ответила она. «Вот я и пришла узнать, в чем причина!» «В списке тех, кто должен получить выплату из казны, формировались лекарями, отправленными в город». Спокойно отозвался лорд Мануа. «Вы болели?» «Нет». Она отмахнулась. «Мой супруг не пустил на порог этих шарлатанов. Разве могут лекари излечить болезнь, что наслали боги?» «Значит, вы и ваш супруг не выполнили условия, оговоренные в указе», — кивнул Тамаш. «Именно по этой причине ваших имен нет в списках, и потому денег вы не получите». «Беспредел!» — возмутилась женщина, взмахнув руками. «Мы пережили алую смерть. Нам полагается выплата». «Идите-ка вы отсюда!» Гаркнули на нее из толпы. «Нахалка!» «Я требую положенные мне выплаты!» Топнула ногой она и повернулась ко мне. «Ваша светлость! Вы же обещали!» Тамаш уже поворачивался, чтобы позвать стражу, а я встала с места и произнесла. «Верно, я обещала выплаты. Но только тем, кто слушается лекарей и магов, отправленных к их жилищам». «Не впустив лекаря на порог, вы ослушались моего приказа. Вы могли болеть и нести опасность для своей семьи и соседей. Своим решением не пускать лекарей, а вы подвергли опасности жизни многих горожан. И теперь хотите получить выплату за то, что вы сделали грозит наказание, а не поощрение?» Женщина открыла и закрыла рот, чтобы вновь его открыть, но слов для ответа так и не нашла. Не поклонившись, отступила и, что-то бросив себе под нос, поспешила вон из зала. На душе стало паршиво от этой сцены, но теперь я понимала, что одних только легких решений не бывает. Иногда приходится отказывать и делать это вот в такой форме. «Кто следующий?» Кашлянув, Тамаш вернул себе надменный и спокойный вид. «Ваша светлость!» — вперед выступил высокий седовласый мужчина. Стариком его у меня язык не поворачивался назвать. «Мое имя Орик, я чародей из деревни Гулкин. Прошлым приказом вы отправили воинов к моей башне. Слышал, что деревенские просили об этом. Вот только нарушили ваши воины мой ритуал и распечатали башню, а я в нее теперь воротиться не могу. Мне теперь полгода надо где-то жить, пока там аура не рассеется». «Деревенские к себе не пускают. Могли бы вы на них как-то повлиять?» «А что за ритуал вы проводили, могу я узнать?» Спросила я, вскинув бровь. «Силы свои хотел увеличить ваша светлость?» С готовностью ответил он. «Да только из-за нарушения проведения добился немногого». «Хм... А знаете, вы можете пожить пока в замке», — решила я. «Мне как раз нужен был учитель. Вдруг он сможет мне помочь». Но для начала я бы хотела тоже попросить вас о помощи, Орик. — Конечно, ваша светлость! — с готовностью отозвался он. — Все, что угодно. — Отправляйтесь в земли барона Шанта. Помогите ему с его проблемой. А потом возвращайтесь, в замки для вас двери открыты. Тамаш с сомнением поджал губы, но ничего не сказал. — Хорошо, ваша светлость! — Орик поклонился. — Спасибо, ваша светлость! Так и сделаю! и отступил назад к толпе. День жалоб продолжался до обеда, но больше никаких важных и значимых тем не поднималось. Кто-то рассказывал о воне от соседского дома, кто-то благодарил за поимку монстра, который похищал детишек. Нам даже пообещали доставить голову этой страхолюдины. Но я отказалась, решив поберечь свои нервы. Тамаш мне потом, конечно, сказал, что этим я могла оскорбить честной народ. Но, как мне показалось, никто особо не обиделся, да еще и силы я им поберегла. Единственное, что стало значимым, произошло уже после окончания встречи с народом. Тамаш остановил меня, когда я собиралась вернуться к себе и вновь погрузиться в чтение. «Сегодня доставили письмо от его светлости, миледи», — произнес он, а меня буквально дернуло от этих слов. Герцог получил весть о том, что происходит в его землях. Он уже пересек границу и находится в нескольких днях пути. Он возвращается. «Какая радость!» — выдавила я, а у самой дыхание перехватило. «Черт! Его не должно было быть еще несколько месяцев!» «Я рад сообщить вам эту весть!» — также любезно отозвался Тамаш. «А теперь прошу меня простить, но еще есть дела без отлагательной важности». «Конечно!» — я выдавила из себя улыбку. А когда советник герцога скрылся за поворотом, сорвалась с места и буквально бегом кинулась к себе. Такое скорое возвращение герцога путало мне все планы по изменению здешних порядков. Я собиралась дать людям несколько недель на то, чтобы прийти в себя после вспышки Алой Смерти, а сейчас... А сейчас меня вообще прижало договором с неизвестным Богом. И пока я не разберусь, как избежать выполнения своей части обещания, «Разве могу вернуться к делам земным?» Я чувствовала себя в ловушке и не знала, как будет лучше поступить. Потому делала последующие два дня то, что могла, читала книги. Но ответа по-прежнему не находила. Стопка трактатов на моем трильяже таяла с невероятной скоростью, а я не могла найти выход из сложившейся ситуации. Лана старалась меня не трогать, будто понимая, что что-то не в порядке. Несколько раз, правда, предлагала выйти в сад, чтобы я, наконец, увидела солнце и подышала свежим воздухом. Но я только просила ее открыть окно. Сон испортился окончательно. Последнюю неделю я спала из рук вон плохо, снились какие-то обрывочные кошмары и ничего запоминающегося. Только последние две ночи я спала как младенец. Возможно, организм просто устал от этой нагрузки, что я на него навалила. «Ваша светлость!» Может, вам чем-то помочь?» Именно с этой фразой Лана заходила в мою комнату каждый день с момента моего погружения в историю богов. «Нет, все в порядке», — привычно отмахивалась я, злясь на саму себя, что до сих пор не нашла ответа на свой вопрос. «Ваша светлость!» Но в этот раз девушка не отстала, она осталась стоять рядом. «Я должна вас предупредить». «О чем?» Я встрепенулась, сбившись со строчки, которую читала. — Я подслушала болтовню на кухне, — прошептала она. — Боюсь, эти слухи могут дойти до его светлости. — Лана, какие слухи? — нетерпеливо поторопила я девушку. — Сейчас мне было не до развенчивания очередных баек. На кону стояло что-то намного более важное. Понять бы еще что. — Оказывается, вас кто-то видел в ту ночь, когда мы к кабинету герцога Этьянского ходили. На грани слышимости прошептала она. — «Вас заметил кто-то из слуг!» «Если они видели меня где-то в коридоре, ничего страшного!» Отмахнулась я. «Не у кабинета же герцога, верно?» «Я не знаю», — покачала она головой. «Разговор слышала вчера вечером, краем уха совсем. Ну, а если что, можем сказать, что это была я в ваших вещах. Не знаю, просто если уж до лорда Этьена дойдет этот слух, пусть буду я виновата». «Лана!» Я посмотрела на девушку. «Спасибо, конечно, но тебя мы подставлять не будем. Если кто-то донесет об этом Роналду, я сама буду решать эту проблему. Хорошо? К тому же мы в ту ночь встретились с капитаном стражи. Уж он-то точно скажет, что это была не ты». Девушка поджала губы и кивнула. «Ладно». Я отложила книгу и встала. «Давай прогуляемся в саду. Ты права, свежий воздух мне не помешает». Хотелось отвлечь ее от этих мыслей. Она уже во второй раз заявляла, что готова пожертвовать ради меня всем. Но мне бы не хотелось, чтобы она рисковала собой. «Ой, ваша светлость!» — Лана покраснела. «Я просто... просто... хорошо, пойдемте!» «Нет, подожди!» — я нахмурилась «Что ты хотела сказать?» «У меня встреча назначена на сейчас!» Смутившись и загоревшись, как маг, прошептала она я, я...» «И кто он?» — со смешком уточнила я, прекрасно понимая, что именно могло так сильно смутить молодую девчонку. «Фан!» — пискнула она, не зная, куда себя деть от смущения. «Конюх Фан?» — удивившись, переспросила я. «Наш учитель верховой езды?» «Да». Я прямо чувствовала, как сильно она сейчас хочет провалиться сквозь землю от смущения. Не зная, куда деть взгляд, Лана зажмурилась, а потом и вовсе прижала ладони к лицу, закрывая глаза. «Не ругайтесь, ваша светлость!» «Эй, все нормально!» Я потянулась к девушке, убирая ее руки от лица. «Я не буду ругаться, с чего ты взяла?» «Просто, просто...» «Просто будь с ним осторожнее!» попросила я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно мягче. «Мало ли чего он хочет от тебя, Лана!» «Нет, что вы!» Она буквально взвелась. — Он не такой, он не стал бы мной пользоваться. Мы просто, просто гуляем, разговариваем и... и... и хорошо. Поддержала я ее. Все в порядке. Раз ты занята, ничего страшного. Иди на свою встречу, перенесем нашу прогулку на вечер. — Ваша светлость, вы не шутите? Лана ошарашенно распахнула рот. Я думала, вы будете злиться. Я ведь на службе тут. Иди уже. Напустила я на себя показную строгость. Пока я не передумала. Лана ойкнула и низко поклонилась. Спасибо вам за вашу доброту, миледи. Спасибо. Она выскочила за дверь раньше, чем я успела укорить ее за такую бурную реакцию на простое позволение. Покачав головой, я вернулась к чтению. От обилия информации о богах У меня уже начинала образовываться каша в голове. Но отложить это занятие я не могла, раз за разом вчитываясь в непроизносимые имена и пытаясь найти историю, о которой еще не читала в других таких же книгах. Одно из имен заставило меня остановиться и перечитать абзац. Это имя я видела чуть ли не в первый раз. Рассказчики будто специально не говорили об этом боге раньше, будто... «Рамет!» — прошептала я имя, находя описание не бога, богини. Богиня, что была обезличенной, богини, что носила белые одежды, богини, что отвечала за такую ожидаемую сторону жизни, как смерть. Дрожь пробежала по телу, пальцы ослабели, а книга выпала из рук, и я заключила сделку с богиней смерти. Я пообещала ей сообщить свое имя. Просидев в оцепенении еще несколько долгих мгновений, я медленно подняла упавшую на пол книгу, собираясь продолжить чтение. Все же я узнала, с кем заключила сделку. Теперь осталось понять, как избежать последствий. Говорить свое имя богине смерти мне не хотелось, совершенно точно не хотелось. Подхватив книгу, я зацепилась взглядом за обрывок бумажки, лежащей на полу. Нахмурившись, потянулась к нему, и в ту же секунду распахнулась дверь в покое. — Ваша светлость! — тон, которым обратилась ко мне Лана, заставил выпрямиться. Я непонимающе повернулась к слишком уж быстро вернувшейся девушке. На ней не было лица, бледная мордашка с огромными перепуганными глазами. В то мгновение я уже готова была сорваться с места, найти гада-конюха и залупить его до смерти за то, что он обидел девочку. Но сказанное камеристкой в следующую секунду меня не просто остановила. Мне показалось, что меня окатило ведром ледяной воды. — Ваша светлость! — дрожащим голосом повторила она, вцепившись пальцами в косяк. — Леди не мертва! — Что? Я вскочила с места. — Как? Она же выздоровела! — Ее убили, ваша светлость! — одними губами прошептала девушка. — Там сейчас лорд Мануа и стража. Коридор перекрыли. Я... я не знаю. — Пойдем. Я оставила книгу на краю стола, но и шага не успела сделать. Через распахнутые окна ворвался вой труп А это значило, что герцог Итьянский только что вернулся домой. Лана бросила затравленный взгляд в сторону парка, закусила губу и глянула на меня. А я... я опустила глаза к бумажке, которую до сих пор держала в руках. Не знаю, что меня дернуло сделать это именно сейчас. Но я развернула ее и столкнулась с почерком, который уже видела. Всего раз в другой неподписанной записке. Только в этот раз я держала в руках неочередной совет от тайного отправителя. В записке было всего два предложения, четыре слова. «Она умрет. Не благодари». Конец первой части. Читала Личия Светлая.